Фрэнсис Хардинг. Хроники расколотого королевства. Недобрый час. Книга вторая. Роман. Перевод с английского Антона Скобина. Серия Романы Фрэнсис Хардинг. Москва. Clever Media Group. 2016 год. Категория 12+.